С судом вышла заминка. Сначала мне показалось, что это забавно, и только потом я понял, насколько мне повезло. Адвокат Евгений Самойлович Шальман, который недавно защищал Юрия Орлова и теперь был приглашен на мой процесс, был в отпуске. Тем не менее, он был готов из отпуска вернуться и даже написал об этом заявление председателю коллегии адвокатов Константину Апраксину, но ему велели отгуливать отпуск до конца. КГБ не хотел видеть Шальмана на моем суде, очевидно, сытый по горло его участием в деле Орлова. Мне предлагали взять любого другого адвоката. Я отказывался. Суд назначили на 10 июля. В этот же день судили Алика Гинзбурга в Калуге, Анатолия Щаранского в Москве, Виктора Пяткуса в Вильнюсе. У них были тяжелые статьи. Им грозило до 10 лет лишения свободы, то ли смертная казнь. Моя жалкая 190-я с трешкой по максимуму на фоне их приговоров прошла бы легко и незаметно. Но тут... Вмешалась благоволившая ко мне судьба. Утром десятого июля меня посадили в воронок и повезли в электросталь. Московский областной суд, в производстве которого находилось мое дело, располагался, разумеется, в Москве, и судить меня должны были бы именно здесь, однако в Москве много западных корреспондентов и дипломатов, которые захотят прийти на процесс, поэтому придумали устроить выездное заседание коллегии по уголовным делам Мособлсуда в Электростале, где я тогда уже не жил, но все еще был прописан. Часа через полтора машина остановилась около здания суда, и конвойный офицер пошел выяснять, куда меня девать. Конвоеры открыли наружную дверь, чтобы в камеру шел воздух, и разрешили курить в машине. Было теплое летнее утро. По улице кружился тополиный пух, сбиваясь в кучки и залетая время от времени ко мне в автозак. Я наслаждался созерцанием кусочка свободы и удивлялся, что около суда нет ни родных, ни знакомых. Такого не может быть, — думал я, — чтобы сразу всех обманули насчет места судебного процесса. Здесь что-то не так. Дело же было в том, что отсутствие у меня всякого адвоката в планы КГБ не входило. Они хотели соблюсти видимость законности, поэтому... Первая часть решения — привести меня на суд 10 июля — была выполнена военным конвоем. А что делать со мной дальше, они не знали. Вопрос этот решался совсем в другом месте. На согласование ушло часа два, а я сидел в это время в воронке, никуда не торопился и пялился на свободу. Затем, ничего не объясняя, меня снова заперли в камеру автозака, и мы вернулись в Москву. Я даже успел получить свой законный обед. Суд отложили на неопределенный срок. Вскоре из очередной продуктовой передачи я узнал, что Гинзбург и Пяткус приговорены к восьми и десяти годам лагерей особого режима, а Щаранский — к тринадцати годам лишения свободы. Затем на свидание ко мне пришел адвокат Шальман. Евгении Самойловичу Шальману было около пятидесяти, и он был в расцвете своей адвокатской карьеры. Кроме того, он был заядлый пушкинист и мог наизусть прочитать Евгения Онегина от начала до конца весь роман. Мы с ним хорошо поладили, невзирая на различный подход к предстоящему процессу. Я намеревался устраниться от дела, как только станет очевидна предвзятость суда». Он считал, что надо активно защищаться и в любом случае использовать все возможности правосудия. Он же был адвокатом. Что еще он мог предложить своему подзащитному? У него не было особого доверия к советскому суду, но участие в процессе отвечало его профессиональной позиции. Евгений Самойлович был отличным адвокатом. Он не любил советскую власть и был одним из немногих в московской адвокатуре, кто брался за политические дела. Однако предыдущий процесс, похоже, надломил его. Он защищал Юрия Федоровича Орлова и столкнулся с таким произволом, которого не мог себе представить. Дело не в том, что его ходатайства немотивированно отклонялись. Судья Лубенцов откровенно хамила защите, а приговор Орлову дали по максимуму – 7 лет лагерей и 5 лет ссылки. И даже не в том, что творилось у здания суда – тройной кордон милиции, сотрудников КГБ, проход в здание суда по специальным пропускам, провокации и задержания. Елену Георгиевну Боннар милиционер ударил по голове. Она в ответ дала ему пощечину. Ее скрутили, а кинувшемуся ей на помощь Сахарову зломили руки. Обоих бросили в милицейскую машину и увезли в 103-е отделение. Моего друга Диму Леонтьева за попытку освобождения Сахарова осудили на 15 суток административного ареста. Иру Валитову, жену Юрия Федоровича, пустили в зал суда, но при первой же попытке выйти из него во время перерыва обыскали, раздев догола в присутствии трех КГБшников. Все это было возмутительно и незаконно, но обычно, необычно было то, как обошлись С адвокатом. — Вы представляете, — рассказывал мне на свидании Шальман, — я остался в перерыве в зале суда, а меня выволокли оттуда и заперли в какой-то комнате. Голос его дрожал, он волновался, вспоминая пережитое два месяца назад унижение. С адвокатом, профессионалом и равноправным участником процесса обошлись, как с провинившимся школьником, посаженным в темную комнату под ключ. К счастью, в комнате оказался телефон. Шальман позвонил в коллегию адвокатов, оттуда пошли звонить по инстанциям, и в конце концов Евгения Самойловича выпустили из комнаты и разрешили пройти в зал суда. «Я честно предупредил Шальмана, что откажусь от его услуг, если реальная защита будет невозможна. Воля ваша», — ответил мне Евгений Самойлович, — «совершенно по-пушкински». Тем временем на Западе разворачивалась кампания в мою защиту. Вынесенные в июле тяжелые приговоры Орлову, Гинзбургу, Щаранскому и Лукьяненко всколыхнули западное общество и побудили его к выражению солидарности с советскими диссидентами. Коснулось это и меня». Президент английского Королевского колледжа психиатров профессор Рис по поручению общего собрания колледжа направил Леониду Ильичу Брежневу письмо, в котором, в частности, писал. Обстоятельства этого дела приводят нас в недоумение. Мы осознаем, что законы наших двух стран различны, но на основании сведений, которые нам известны, трудно понять, что подрабиник сделал такого, что хоть в какой-то мере можно считать преступлением. Еще в июне стараниями английского политолога Питера Редуэя и психиатра Гарри Лоубера был создан Международный комитет в мою защиту. Позже он разросся, имел представительство в 14 странах и защищал уже не только меня, но и Кирилла». В комитет входили многие известные люди. В европейских столицах они устраивали манифестации в нашу защиту, а в США вместе с многочисленными нашими недавно найденными родственниками устроили большую демонстрацию перед советским посольством в Вашингтоне. О своем намерении защищать меня заявил английский адвокат Луис Блом Купер. Я, в свою очередь, подал заявление в Мособлсуд, в котором писал, что наряду с Шальманом защищать меня на процессе будет и английский адвокат. В уголовно-процессуальном законодательстве РСФСР нигде не уточнялось, что защищать в суде может член только советской коллегии адвокатов. Вероятно, советским законодателям мысль о том, что к делу может быть приглашен зарубежный адвокат, не могла прийти в голову даже в кошмарном сне. О том, что меня будут судить 10 июля в один день с Гинзбургом, Пяткусом и Щаранским, было известно задолго до суда. Предполагалось, что сразу же после моего процесса в Англии состоится параллельный процесс, на котором будут заслушаны показания свидетелей защиты. Слушания были намечены на 13 июля. Благодаря отпуску Шальмана и моему нежеланию приглашать другого адвоката, 10 июля суд надо мной не состоялся. Однако параллельный процесс переносить не стали. Слушания прошли в Лондоне под председательством Блом Купера. Были заслушаны показания пятерых свидетелей, в том числе психиатра Юрия Новикова, бывшего сотрудника Института имени Сербского, попросившего недавно политическое убежище в Англии. Свидетельство перебежчика из вражеской цитадели — Дорогого стоили. На слушаниях были исследованы письменные свидетельства и магнитофонные записи. Советское посольство в Лондоне против приезда Блом Купера в Москву не возражало. Ему пообещали выдать визу, обещали неоднократно, но ссылались на бюрократические затруднения и выдачу откладывали. Тянули до последнего дня и, конечно, обманули. 15 августа меня снова повезли в «Электросталь», на сей раз в микроавтобусе и опять с военным конвоем. В окна было видно Москву, проехали Преображенку, дом, в котором жили еврейские отказники Виктор и Шева Елистратовой, промчались по Щелковскому шоссе, выехали на Кружную дорогу, затем свернули на Горьковское шоссе. Никогда не любил экскурсии, но это стало исключением. Судьба подарила мне вид из окон конвойной машины, и я подумал, что это подарок мне на двадцатипятилетие, которое я отметил со своими сокамерниками неделю назад. При въезде в электросталь случилась заминка. На милицейском посту машину остановили. Она не была раскрашена в милицейские цвета, с виду ничем не отличалась от других машин, и ее почему-то не хотели пропускать в город. Некоторое время постовые милиционеры о чем-то припирались с моим конвоем, потом ходили в свою будку звонить кому-то по телефону. Все это было необычно и странно. Что за блокада, — думал я. Вот бы здорово было, если бы нас не пропустили. Увы. Этого не случилось. Позже я узнал, что из-за суда надо мной в этот день в городе был закрыт въезд для всех. иногородних машин. В суд приехали задолго до начала. Моросил легкий летний дождик, здание суда было оцеплено милицией, но машина подъехала прямо к подъезду. Никого из знакомых я не увидел. Меня отвели в конвойное отделение, маленькую комнатку со скамейкой, где я сидел, дожидаясь своего судного часа. на улице между тем было интересно примерно к половине девятого к зданию суда подошли мои друзья и родные несколько десятков человек все приехали из москвы на электричке подъезду никого не подпускали милицейское оцепление стояло намертво на все требования открытого суда офицеры милиции отвечали суд конечно открытый но зал уже заполнен людьми которые пришли раньше не на голову же им вас сажать Славка Бахмин, предвидя сегодняшние фокусы милиции, еще накануне пришел к председательствующему в процессе судье Назарову с просьбой пропустить его завтра в зал суда. В подтверждение своего особого положения он показал судье мою доверенность на ведение дел, но это не помогло. Суд открытый, присутствовать может каждый, разыгрывая недоумение, отвечал судья Назаров. На следующий день Назаров сам стоял рядом с диссидентами под дождем перед милицейским оцеплением и безуспешно пытался пройти в суд. Местные милиционеры московского судью в лицо, разумеется, не знали и в здание суда не пропускали. Ему надо было судить меня, а он стоял и доказывал милиционерам, что он-то... И есть судья на сегодняшнем судебном процессе. Менты, вероятно, думали, что диссиденты хотят их облапошить. Пришлось судье под разыгравшимся дождем искать в портфеле свое служебное удостоверение, которое, как назло, никак не находилось. Толпа перед зданием постепенно росла. Весть о необычном судебном процессе моментально разнеслась по городу. Многие знали о начале суда из передач западного радио. Некоторые приехали из других городов. Осуждение перемежалось с сочувствием, но главным мотивом было любопытство. Некоторые совершенно незнакомые люди подходили к моим друзьям и спрашивали, чем могут мне помочь. «Чем?» «Мне можно было помочь. Я сидел в конвойном отделении электростальского городского суда и, что называется, томился. Камера была маленькая и находилась в подвальном этаже здания, воняло сыростью, канализацией и мокрой известкой со стен». Я думал о том, что скажу на суде, и настраивал себя на боевой лад. Так продолжалось часа полтора, а затем по каким-то обшарпанным лестницам и совершенно пустым коридорам обезлюдевшего здания меня повели в зал судебных заседаний. Я вошел. Давно я не видел такого большого скопления прилично одетых людей в цивильной одежде. Они сидели в зале, человек сорок, и все повернулись в мою сторону, когда я вошел, и уставились на меня. Никаких знакомых лиц, сплошная партийная советская номенклатура городского масштаба. Я придал своему лицу максимально независимое выражение с легким оттенком презрения и прошел к своей скамье, стоявшей за барьером с красивыми деревянными балясинами. Усевшийся, оглядев зал, я обнаружил в первом ряду папу и его молодую жену Лидию Алексеевну. Два с половиной месяца назад у них родилась дочь, моя сестра Маша. Сегодня ее оставили с кем-то из близких, чтобы использовать возможность по-родственному попасть в зал суда. Я помахал им рукой, и папа тоже изобразил руками какой-то замысловатый знак, призванный поддержать меня и укрепить мой моральный дух. В столь враждебном окружении наши с ним испорченные в последний год отношения отошли на второй план». Прямо перед моим барьером стоял стол, за которым спиной ко мне сидел мой защитник Евгений Самойлович Шальман. Слева от меня была публика, справа суд, а напротив, около плотно зашторенных высоких окон, восседал за своим столом государственный обвинитель». Я смотрел на их лица. Публика выглядела туповато и производила впечатление недалеких людей, попавших в необычные обстоятельства, еще не знающих, как себя вести. Однако ни государственный обвинитель, заместитель прокурора Московской области Суворов, ни судья, заместитель председателя Московского областного суда Назаров впечатление кровожадных монстров не производили. По бокам от судьи сидели народные заседатели, которые никогда ничего не говорят и ни о чем не спрашивают, а на любой вопрос председательствующего судьи всегда согласно кивают головой, за что их на тюрем нам языке зовут «кивалами». Все они — спокойные люди, занятые своей будничной работой. Именно так, совершенно буднично, судья уточнил мои анкетные данные, справился у секретаря о явке в суд участников процесса и свидетелей, а затем перешел к ходатайствам и отводам. «Настал мой час». Я понимал, что, скорее всего, это будет единственная стадия процесса, в которой я смогу участвовать. Так и получилось. У меня было припасено около тридцати ходатайств о дополнении материалов дела и исправлении процессуальных нарушений. Идея моя состояла в том, чтобы из моих ходатайств было видно, как односторонне велось расследование и как в угоду обвинительному уклону нарушался закон. После первого же моего ходатайства судья Назаров спросил, есть ли у меня другие, и, узнав, что есть, предложил сразу же их все и огласить. Я понял, он хотел отклонить их скопом за один раз, чтобы не останавливаться на каждом. Вообще говоря, в судебной практике так и принято перед началом судебного следствия заявлять одно ходатайство из многих пунктов. Однако закон разрешает подсудимому заявлять сколько угодно ходатайств и на любой стадии процесса. Я этим воспользовался и заявил, что подача следующих ходатайств будет зависеть от судьбы предыдущих. Судье это не понравилось, но он вынужден был согласиться». Я просил приобщить к материалам дела различные документы от самых невинных до махрово-антисоветских, инструкцию Минздрава о нормах питания, положение о спецпсихбольницах МВД СССР, международную классификацию психиатрических заболеваний, информационные бюллетени рабочей комиссии, 48 номеров хроники текущих событий, изданные за рубежом книги, сводки радиоперехвата, передач западных радиостанций и многое другое. Каждый документ я оформлял отдельным ходатайством и с интересом смотрел на реакцию суда. Судья Назаров не скрывал раздражения. После каждого ходатайства он наклонял голову сначала к одному народному заседателю и что-то шептал ему на ухо, затем к другому... а потом объявлял, что, посовещавшись на месте, суд ходатайства отклонил. — Еще ходатайство есть? — спрашивал он меня, поначалу сдержанно, а потом уже вопрошал с раздражением. — Ну, это все или еще есть? — есть, гражданин судья, неизменно отвечал я и продолжал. «Конечно, это было отчасти мальчишества игра в правосудие, но мне не терпелось показать всему миру, каков на самом деле Советский суд. Я требовал допросить в качестве свидетелей диссидентов и психиатров, приобщить к делу истории болезни и акты патологоанатомических экспертиз убитых заключенных, провести судебно-медицинские и психиатрические экспертизы на все». Отказ. Наконец я заявил ходатайство, которое нельзя было бы отклонить даже в советском суде. Я требовал ознакомить меня со всеми материалами дела, а именно с магнитозаписями допросов и сделать перевод с итальянского на русский, имеющихся в деле материалов второй сессии сахаровских чтений в Риме. Но ну, не знаю я итальянского языка. Отказали. Собственно говоря, не происходило ничего неожиданного. Именно этого я и ожидал. По моему плану, после долгих, утомительных и демонстративных попыток дополнить дело материалами защиты, следовали короткие и энергичные заключительные ходатайства и заявления». Я заявил ходатайство о допуске к делу моего английского адвоката Луиса Бломкупера и о проведении процесса при открытых дверях. Первые отклонили сразу, а со вторым вышла заминка. Судье было неудобно отклонять ходатайство об открытом судебном процессе. Получалось, что он соглашается с тем, что процесс закрытый. Поэтому он попытался меня переубедить. Посмотрите, подсудимый говорил мне судья: "Зал заполнен людьми. Вот и ваши родственники сидят, а вы толкуете, что суд закрытый". «А вы, граждане судьи, выйдите на минутку из зала суда на улицу или хотя бы отодвиньте шторы на окнах и убедитесь, что здание суда оцеплено милицией, дружинниками и людьми в штатском, а за оцеплением стоят мои друзья, которым не разрешают подойти даже к дверям суда». Отклонив эти ходатайства, судья Назаров в очередной раз поинтересовался, что там еще у меня осталось. У меня было повторное ходатайство, и я увидел, как напрягся Назаров, предположивший, вероятно, что я сейчас начну повторять все ходатайства заново, а их к тому моменту было заявлено уже двадцать пять. Но я не стал валять дурака и заговорил о гласности судопроизводства. Я ссылался на газету «Советская Россия», в которой был репортаж о суде над браконьерами в городе Нелидово. Чтобы в зале поместились все желающие, судебные заседания проводили в местном доме культуры, да еще и транслировали ход процесса на прилегающую площадь. У нас в электростале есть несколько домов культуры. Почему бы не проводить суд там? «В ДК все поместятся, а то тут вся публика какая-то специфическая», — убеждал я суд, брезгливо посматривая на зал. Специфическая публика возмущенно зашипела. Я обратился к истории. В 1864 году император Александр Николаевич провел судебную реформу и даровал гражданам Российской империи право на гласность судебного разбирательства, начал я. Тут поднялся прокурор, но судья его уже опередил, попросив меня не отклоняться от дела и говорить по существу. Так вот, перешел я к существу, очень жаль, что сейчас, через 114 лет, при коммунистическом режиме наши граждане лишены этого права. Зал зашумел. Им было плевать на реформу Александра II, но словосочетание «коммунистический режим» резало им слух. Мне же было легко и забавно. Единственное публичное место в стране, где можно было безнаказанно излагать свои антисоветские взгляды, был суд, свой собственный судебный процесс. Евгений Самолович Шальман до сих пор безропотно поддерживал почти все мои ходатайства. Но юридическая часть моей защиты заканчивалась, и пора было избавляться от адвоката. Так было между нами договорено. Я отказываюсь от защитника, как только убеждаюсь, что все юридические механизмы защиты исчерпаны. Закон предоставлял мне право защищаться самостоятельно. Но что закон? Хотя с моим заявлением об отказе от защитника прокурор сразу согласился, это мое право, суд его отклонил. Вероятно, Назаров уже предполагал, что будет дальше. Однако, как это возможно, чтобы я отказывался от адвоката, а он, тем не менее, меня защищал? Я сделал повторное заявление для суда, объяснив, что если к делу не допускают моего английского адвоката, то я расторгаю с адвокатом Шальманом договор об оказании адвокатских услуг. Правда, вовсе не я его и заключал». Объясняя свою позицию, я заявил в суду, я не желаю, чтобы адвокат служил прикрытием творимому беззаконию, чтобы его присутствие в суде создавало иллюзию правосудности процесса, в то время как реально он лишен возможности защищать меня». Я ссылался на уголовно-процессуальный кодекс и говорил, что буду делать заявление об отказе от адвоката непрерывно, пока адвокат не будет выведен из процесса. Шальман изложил свою позицию. Если подсудимый отказывается от его услуг, он не вправе их ему навязывать. Прокурор вновь согласился со мной, также сославшись на статью закона и мое право защищаться самостоятельно. На сей раз сопротивление было сломлено. Судье очень хотелось сохранить красивую картинку приличного суда, но делать было нечего. Пришлось согласиться слушать дело без моего защитника. Евгений Самойлович торопливо сложил свои бумаги, оставил мне с разрешения судьи свой УПК, грустно попрощался со мной и как-то очень поспешно покинул зал суда, не пожелав даже остаться в качестве слушателя. Возможно, он опасался, что его опять запихнут в какую-нибудь комнату, как это было во время суда над Орловым. Я больше не был связан договоренностями с адвокатом и мог делать что угодно, не боясь подвести его. Все-таки странно была устроена советская жизнь, в которой подсудимый должен был думать о том, как бы не навредить своему адвокату. Моя партия в этом спектакле заканчивалась, и я перешел к самому приятному. Мне предстояло хлопнуть дверью. В самом деле, с какой стати участвовать в процессе, в котором нет никаких шансов доказать свою невиновность? Они превратили суд в фарс, а я доведу его до абсурда. Первый шаг я уже сделал, отказавшись от адвоката. Теперь надо попытаться устранить из дела судей и прокурора. Понятно, что не получится, но эта формальность необходима. Я считаю, что нарушение вами, граждане судьи, и вами, гражданин прокурор, уголовно-процессуального закона, в частности, статьи 18 УПК РСФСР, предусматривающей гласность судебного разбирательства, и статьи 20 УПК РСФСР, вменяющей в обязанность судей и прокурора всесторонне, полно и объективно исследовать обстоятельства дела, может быть вызвано только одной причиной. Причиной, заинтересованностью в деле. Эта заинтересованность, по моему мнению, безусловное следствие вашей приверженности коммунистической идеологии, вашей подчиненности руководящим партийным инстанциям и вашей профессиональной недобросовестности. поэтому вы не можете судить и исполнять законы беспристрастно и объективно, заявляя отвод всему составу суда и прокурору». В зале раздались возмущенные бормотания и выкрики. Судья призвал публику к порядку. Поднялся прокурор. «Подсудимый отводит не одну кандидатуру, а весь состав суда. Ни один советский суд не сможет вас удовлетворить». — сказал он, обращаясь ко мне. — У нас все судьи одинаковы. — Да, именно так, — согласился я с прокурором. — У вас все судьи одинаковы. На сей раз обсуждать мой отвод суд удалился в совещательную комнату. Минут через десять, вероятно, попив чаю, они вернулись в зал и объявили, что отвод отклонен. Ничего другого не ожидалось. Теперь я устранюсь из дела сам. Заявление об отказе от участия в процессе было приготовлено у меня заранее. Я зачитал его. Так как суд отклонил все мои ходатайства, судебное разбирательство проходит фактически при закрытых дверях. Людям, дающим показания в пользу защиты, не разрешено выступить свидетелями в суде, необходимые мне для защиты материалы не приобщаются к делу, многочисленные процессуальные нарушения не исправляются. Так как следствие и суд сделали все от них зависящее, чтобы воспрепятствовать мне защищаться от предъявленного мне лживого обвинения... я заявляю что отказываюсь принимать какое либо участие в судебном разбирательстве мое заявление не произвело никакого эффекта никто не предлагает мне покинуть зал судья лишь заметил что это никак не отразится на ходе судебного процесса э, -э нет так не пойдет вам придется судить пустое место меня на скамье подсудимых не будет решаю я «Пора переходить к судебному следствию», — объявляет судья Назаров. «Нет ли у кого еще заявлений, отводов и ходатайств?» «Да, у меня есть», — отвечаю я и зачитываю текст. Поскольку я не имею ни артистического таланта, ни юридического образования, то в том спектакле, который вы сейчас собираетесь разыгрывать, вам придется обойтись без моего участия. Я не гожусь даже на роль молчаливого статиста. Оставляю за собой право на последнее слово подсудимого и требую вывести меня из зала суда». Да, это то, чего опасался судья. Приятно ли судить, когда в зале нет ни адвоката, ни подсудимого? Поэтому Назаров реагирует мгновенно. Это не предусмотрено законом, других заявлений нет. Есть, отвечаю я. Повторно прошу вывести меня из зала суда. Мне надо в туалет. Меня тошнит. Вы больны? От чего вас тошнит? неосторожно спрашивает судья. Ни от чего. «А от кого?» — уточняю я. «От вида прокурора». «Ничего, потерпите, выйдите потом». «Но тошнит-то меня сейчас», — возражаю я. «Подсудимый, не устраивайте балаган, едва сдерживается судья. Не хотите участвовать в процессе — не участвуйте. Сидите и слушайте». «Как бы не так». вам все равно придется вывести меня из зала суда не хотите по моей просьбе придется за нарушение порядка. Судья, тем не менее, объявил начало судебного следствия и сугубо служебным голосом, без тени эмоций, начал читать обвинительное заключение. Я собрал все свои бумаги и тетрадки в аккуратную стопку и сложил их на скамье. Затем достал пачку столичных и медленно и с удовольствием закурил сигарету. В зале раздались возгласы негодования специфической публики. Судья на мгновение, оторвавшись от текста, метнул взгляд в мою сторону, и снова вернулся к чтению обвинительного заключения. Стоявший рядом с барьером сержант конвоя наклонился ко мне и протянул руку. «Чего тебе?» — спросил я громко. «Убери сигарету», — прошептал он. «Отвали!» — успокоил я его так, чтобы все слышали. Сержант испуганно повернулся к начальнику конвоя. Офицер, в свою очередь, вопросительно поглядел на судью, но тот делал вид, что ничего не происходит. И продолжал читать. Все успокоились. Я продолжал курить. Обвинительное заключение было длинным, и вскоре мне пришлось закурить вторую сигарету. Никто уже не возмущался. Похоже, меня не собирались выводить из зала суда за нарушение общественного порядка. Я завоевал себе право курить на скамье подсудимых. Это было неплохо, но не то, что мне нужно. Мне надо было покинуть зал суда. Я стал пускать колечки дыма. Сначала они медленно поднимались вверх, а затем также медленно летели в сторону прокурора. Они не были антисоветски настроены, просто подчинялись законам конвекции воздуха и летели в сторону окна, туда, где холоднее. А под окном сидел прокурор. Колечки летели прямо на него, многие в зале отвлеклись от скучной для них речи судьи и стали наблюдать за полетом колец, зрелище было завораживающее, кольца дыма постепенно окутали заместителя прокурора Московской области, дымовая завеса накрыла зал электростальского городского суда. Наконец судья Назаров закончил читать обвинительное заключение и задал мне традиционный вопрос, признаю ли я себя виновным. В ответ я глубоко затянулся и выпустил самое большое за весь день дымовое кольцо. Оно тихо. Поднималась вверх, заворачивалась краями вовнутрь, дрожала от негодования и всем своим видом ясно давала понять, что виновным я себя не признаю. Судья повторил свой вопрос и, не дождавшись ответа, перешел к вопросу о порядке исследования доказательств. Из протокола судебного заседания на вопрос председательствующего, имеет ли под драбине какие-либо предложения по порядку исследования доказательств, подсудимый не отвечает, вновь закуривает и иронически ухмыляется. Начинался допрос свидетелей. Мой план рушился. Судья оказался слишком терпелив, а я вовсе не хотел молча присутствовать на их спектакле.